Глава 22. Не так просто отправиться в Харнвуд, но осмелиться войти в Вирдвуд намного сложнее. Люди Харна, несмотря на то, что жили рядом с Вудаджем, никогда не рисковали заходить так далеко. Жители Круа отправлялись в Вирдвуд только большим числом, когда падали деревья, и желание получить древо великих деревьев перевешивало страх перед существами, поджидавшими неосторожных путников во мраке. Кахан взял на своей ферме тыкву и наполнил ее водой из водной лозы, питавшей водоем, из которого пили корноголовые. Иногда лесная вода проделывала странные вещи с разумом тех, кто ее пил, поэтому Кахан взял с собой как можно больше воды с фермы. Он нашел заплечный мешок, положил туда сушеного мяса и немного овощей из запасов за домом. Затем засунул за пояс нож. Многие также брали топоры, чтобы прорубать путь сквозь подлесок, но только не он. Он знал, что чем глубже заходишь в лес, тем меньше следует нарушать его порядок, а потому решил, что если не сможет пробираться сквозь заросли без топора, просто их обойдет. Кроме того, Кахан взял веревку, немного острых шипов из древа, чтобы взбираться на деревья, а также смену одежды на случай, если промокнет. Теперь он был готов. Кахан взял посох и покинул ферму, свистнув Сегуру, который подбежал к нему, забрался наверх по телу и устроился на шее и они вместе зашагали в Харн. Стражи ворот Тилт стояли в доспехах, которые обеспечивали им скорее удобство, чем защиту. Леорик правильно оценивала своих людей, от них едва ли могла быть польза в сражении. Ее история об утраченной семье была не единственной. Воины на юге унесли жизни всех, кто мог держать в руках копье. В Харне оставались слишком юные, слишком старые, больные или искалеченные, чтобы сражаться. Они не могли защитить деревню, как старые доспехи этих стражей. Однако они скрестили перед ним копья, не давая ему войти. «Почему ты здесь, Бесклановый?» — спросила женщина, стоявшая справа. У нее не хватало одного глаза, и длинный шрам пересекал глазницу и все лицо. Кахан ее не знал, но она выглядела так, словно когда-то была хорошим бойцом. Мужчина, довольно старый, от которого едва ли могла быть какая-то польза, молча на него смотрел. «Меня позвала Леорик», — ответил Кахан. «Значит, ты пойдешь в чащу?» — спросила одноглазая женщина. «Чтобы отыскать ребенка Леорик?» «Да», — ответил он. Она шагнула вперед. От нее пахло древесным дымом и жидким алкоголем, который был не только выпивкой, но и едой. «Я не труслива». То, что наша Леорик вынуждена довериться бесклановому, а не кому-то из нас, покрывает нас стыдом в глазах наших матерей. «Эй, Слин!» — голос прозвучал резко и жестко. К воротам шел Дайан, помощник Леорик. Стража отступила, и через плечо посмотрела на приближавшегося Дайна. На нем были длинные одежды из потускневшей желтой шерсти, которая прежде выглядела дорогой. Он брил голову, а лицо, как у Леорик, покрывал белый грим. Он недавно нарисовал свою родословную, используя более крупные символы, чем обычно. Должно быть, он ею гордился, если так постарался. Ведь большинство могло прочитать только символы собственного клана». «Мы понапрасну тратим с ним наше время, Дайан», — сказала Эйслин, вступая в сторону. «Неужели?» — сказал Дайан, вставая между Каханом и Стражем. «Возможно, его послал Тарлангик». «Значит, он теперь твой бог?» — спросил Кахан. «Звезда знает, что в этом месте богов было полно. Я помню, как ты, будучи монахом, говорил, будто чай и наблюдает за людьми, а также приглядывал за святилищами еще нескольких богов в Удадже». Дайан улыбнулся. «Следи за тем, что говоришь, лесничий!» Улыбнувшись, сказал он, потом взял Кахана за руку и провел мимо стражи. Он никогда не питал добрых чувств к колесничему, но всегда оставался верен Харну и тому, что считал правильным для деревни. Новые обычаи прощают ошибки прошлого, но наказывают тех, кто отказывается принять истинного бога. Склони голову перед Тарл Ангигом и держи рот на замке. Это был хороший совет, хотя Кахан думал иначе. Чем меньше был чей-то мир... Тем увереннее они утверждали, что только их путь правильный, а мирок тех, кто жил в Харне, всегда оставался очень маленьким. «Это необычные стражи», — сказал Кахан, решив, что лучше сменить тему разговора. «Верно», — сказал Дайан. «На нас напали ориты». «Ориты?» — Кахан не сумел скрыть удивление. «Эти существа обитали в Харнвуде и Вирдвуде, и их редко видели в Вудедже». «Да». «Они построили гнездо к северу от нас». Он не смотрел на лесничего, когда они шли рядом по деревне. На улицах было гораздо меньше людей, чем во время его последнего визита сюда. Нам пришлось его сжечь. Ферден и Духан возглавили отряд, который это сделал. «Они пострадали?» — спросил Кахан. Дэн покачал головой. «Не слишком сильно, но Лерик решила, что им лучше отдохнуть». По его тону Кахан понял, что Дайан с ней не согласен, впрочем, его мысли было трудно прочитать. Сначала Ориты, теперь ребенок Леорик. Он остановил Кахана. Кое-кто считает, что Лес обратился против нас. Они винят Леорик за то, что она пустила в Харн та снега, который запретил поклоняться старым богам. А тот, в свою очередь, ругает Леорик, что она не наказывает тех, кто придерживается старых обычаев. Дай нагляделся по сторонам и заговорил, понизив голос. «Монах нашел святилище Бауреев восемь дней назад, и я думал, что он обделается. Если наши люди помалкивают, Фарин разрешает им почитать того, кого они пожелают». Он посмотрел на Кахана и продолжил шепотом. «Если ты не сможешь привести ребенка обратно, Тасник скажет людям, что это плохое предзнаменование» и что Тарл Ангик не хочет, чтобы она здесь осталась. И тогда они перестанут ей верить. Он бросил на Кахана жесткий взгляд. А когда она перестанет быть главой деревни, чужаков здесь не станут терпеть. Его слова повисли в воздухе, как вонь дубильных ям. Кахан постарался спокойно отнестись к его словам, ведь Дайан сейчас говорил, как он будет править, но всегда думал о людях наихудшим образом. Я приведу ребенка домой, сказал Кахан. Да, он фыркнул, потом закашлялся и что-то сплюнул на холодную землю. Хорошо, сказал он, делая шаг назад. Хорошо. Ой, стару Ангик тебя благословит. Он склонил голову. «Леворик тебя ждет с нетерпением, она беспокоится о ребенке. Пойдем. Дайан повел его через круглые дома Уллсейда на рыночную площадь. Теперь это было печальное место. Прилавки исчезли, осталось только светилище с неаккуратной звездой и балансирующим мужчиной. Повсюду царили тишина и пустота. Кахан даже подумал, не пригласили ли его подложным предлогом. Быть может, Леорик устроила для него ловушку? Продала его Рейн? Он пожалел, что не взял с собой топор, впрочем, едва ли он ему помог бы. «Подожди», — сказал Дайан, — «она скоро появится. Фарин приносит жертву в одиночестве своего дома». Он кивнул на здание. Кахан отметил, что Дайан не назвал имя бога, которому она приносила жертвы. Людям не следует видеть, как страдает их Леорик. «А куда идешь ты?» — спросил Кахан. «Мне нужно отвлечь Таснега. Он сильно тебя не любит, лесничий». Кахан смотрел вслед Дайану. «Леорик зря теряет время, если приносит жертву Тарлангигу. Он повернулся и увидел монашку, который дал монету, когда побывал здесь в прошлый раз. «Эта фальшивка плюет на детей. Его интересует только он сам». «Тебе известно о богах больше, чем ей? Твой бог сделал из тебя нищенку, и я знаю совсем немного монахов, которые просят милостыню». Она выпрямилась в полный рост, Впрочем, она не была слишком высокой, несмотря на торчавшие шипы волос. Каким образом ей удавалось говорить высокомерно, несмотря на грязную и потрепанную одежду? «Я монахиня», — сказала она. «Я же говорила тебе во время нашей прошлой встречи. Мне многое известно о богах». Она кивнула, словно этих слов было достаточно, чтобы доказать ее правоту. С одной стороны ее носа белел шрам наказание воровки. Она заметила, что он на него смотрит, и подняла руку, чтобы коснуться шрама. «Напоминание о прошлой жизни», — объяснила она. «До того, как я нашла свое истинное призвание». И кто же тебя призвал, монашка?» Странствующие монахи встречались довольно часто. Они рассчитывали отыскать последователей и богатства, которые им сопутствуют. Сейчас она покажет либо смелость, либо безрассудство, если осмелится назвать имя другого Бога. Ее ответ оказался для Кахана неожиданным, подобно удару молота в висок. Ранья несколько мгновений Кахан не мог произнести ни слова. Он снова стал ребенком, листающим книги в дымной хижине старого садовника. Тогда он слушал истории о Боге, не похожие на других о способах обучения, которые не предполагали хлысты, побои, стояние часами на одной ноге или боли и бесконечных повторений. Грязная маленькая монахиня насмешливо смотрела на него. «Что ты сказала?» Ничего другого он не придумал. Монашка улыбнулась ему, и на ее лице появилось загадочное выражение. Так свет пробегает по небу. «Ты о ней слышал?» Он кивнул. Больше ничего Кахан сделать не мог. Ему вдруг показалось, что мир вокруг меняется и искривляется, события выходили из-под контроля. Ему не нравилось это ощущение. «Лишь немногие слышали о оранье», — тихо сказала монахиня. «Как, к примеру, я». Она усмехнулась. «Пока богиня не заговорила со мной». Она склонила голову на бок, разглядывая Кахана, как какое-то диковинное существо, которое она обнаружила на земле. Большинство предпочитает верить в богов, работа которых видна, а новые капюшон Рэи чистят землю именем Тарл-Ангига, так что возникает впечатление, будто это восходящий бог. Она шагнула к нему. Вблизи от нее пахло луговыми травами, что было приятно на фоне вони Харна. «Но ты слышал о моей леди потерянных». Теперь она говорила удивленно и задумчиво. «Возможно, мой путь направляют в большей степени, чем мне казалось». Она рассмеялась с собственным мыслям, и хотя Кахан подумал, что в ее смехе пробивались нотки безумия, он показался Кахану заразительным. Он привык к тому, что люди, которых он встречал, были серьезны, напуганы или его не одобряли. Его удивил человек, которому весело. Ему это не нравилось. «Ты надо мной смеешься?» — прорычал он. «Я смеюсь над миром, смеюсь все время». Она обошла его и встала напротив. «Однако я вижу, что смех для тебя нечто чуждое». Она захихикала «И ты довольно суровый». Затем она перепрыгнула с одной ноги на другую. Кахан вздрогнул, хотя не понял, почему от нее не исходило угрозы. — И большой, — добавила она. — Такой большой! Она подошла ближе. — Но несчастный и потерянный. — Такой потерянный, — прошептала она и погладила его по щеке. Он не стал противиться, но потом вспомнил, что у него нет времени на монахов. «То, какой я, не имеет к тебе никакого отношения, монашка. Жизнь поступает, как считает нужным, а мы должны делать то, что необходимо». Она снова рассмеялась, странное грязное существо с резкими чертами, и она совсем не походила на монахиню. Обычно они хорошо одевались и украшали себя дорогими деревянными бусами. «Ну», — сказала она и снова рассмеялась, «это правило, по которому можно жить, если они вообще существуют». Она повернулась. «Леорик идет!» Она указала в сторону длинного дома. Леорик Фарин вышла из дома и повернула в сторону алтаря тарлан -Гига, установленного в конце рыночной площади. Когда она отходила от него, Леорик поклонилась фигуре балансировавшего мужчины и восьмиконечной звезде Ифтал, чтобы показать свое уважение. В одной руке она держала трепицу, которую использовала, чтобы стереть кровь с кожи после жертвоприношения, а затем прижала ее к ладони, чтобы прикрыть рану. Потом фарина остановилась и посмотрела на руку, сдвинув трепицу в сторону. Когда она убедилась, что рана больше не кровоточит, она быстро зашагала к тому месту, где стояли кахан и монашка. «Юдинни, сказала она, но тут же выбросила монахиню из головы и повернулась к кахану. «Я не была уверена, что ты придешь, лесничий. Я же сказал, что приду». Она кивнула. Полагаю, ты всегда держишь слово. Покажи мне место, где мальчика видели в последний раз. Парин махнула рукой в сторону лесных ворот, затем повернулась и зашагала в сторону Тансейда. Он последовал за ней, монахиня не отставала. Леорик вывела их из деревни, и они прошли мимо ям кожевников в сторону небольших полей, расположенных между Харном и фермой летучих пастей у опушки леса. За полями выселась громада леса. Наступавшая темнота увеличивала его размеры. Бледная зелень Вудеджа, более глубокая харлуда, где старые деревья достигали неба, а еще дальше — совсем темные листва, переходившие в черный цвет. Вершины огромных туч древ Вирдвуда исчезали в туманном небе. «Он был в поле. Вон там», — сказала Леорик тусклым голосом, словно все другие эмоции в ней сгорели. Вместе с остальными детьми Харна он очищал землю, чтобы подготовить ее для посадок, когда придет малый сезон. Они искали синие вены среди сорняков. С каждым сезоном их становится все больше. Она остановилась посреди поля. Почему лес не позвал других детей? Кто знает, почему лес кого-то призывает, как он пожал плечами. Мне лишь известно, что такое случается. Он зашагал через поле, где именно он стоял. Она повела его к краю поля, где были сложены камни, отмечавшие конец одного участка и начало другого. Кахан знал, что урожай, который они соберут, окажется недостаточно большим. Он подумал, что им было бы лучше кормить корноголовых и продавать шкуры и мясо за зерно, когда небесные плоты прибудут в большой харн. Конечно, в том случае, если форестолы позволят им пройти через лес. Он подошел к каменной границе и отыскал место, где находились дети. Земля здесь была очищена от старого урожая и синих вен. Леорик ушла ближе к лесу, а он стал изучать почву и камни. «Это случилось здесь», — сказала она, — «в середине первой восьмерки. Дети оставались на поляне почти до самых сумерек, поэтому я не знала, что он пропал. Они рассказали мне, что Софур перестал работать». Он довольно долго смотрел на лес, в то время как они продолжали расчищать поляну. Они рассердились и начали бросать в него землю, но он не обращал на них внимания, а потом ушел. «Он ничего не сказал?» — спросил Кахан. Она покачала головой и обхватила себя руками, смяв яркую синюю шерсть одежды. Кахан принялся копать концом посоха землю. Едва ли он рассчитывал что-то найти, но ее боль заставила его отвернуться. Они не попытались его остановить и не пришли к вам, когда это случилось? Нет, они продолжали работать. Фарин взглянула на стены деревни. Тот, кто не сделает свою часть работы, не получит еды. Она снова повернулась к нему. «Прежде чем ты станешь нас судить, лесничий...» «Тебе следует знать, что этот закон распространяется на всех жителей Харна, а не только на детей. Все они могут отправляться на охоту в Удадж. Дети должны понимать, что они живут в общине, и мы зависим друг от друга». «И цена не важна?» — спросил он, и сразу почувствовал себя мелким и жестоким. «Да», — едва слышно ответила она, склонив голову, «цена не имеет значения». И Исофр тихо сказал Кахан. «Да». Она снова подняла взгляд. «Он хороший мальчик. Старательно работает для деревни». Кахан кивнул. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы его вернуть». Он поудобнее переместил заплечный мешок. Кахан обшил лямки шерстью карноголовых но они все равно могли натереть плечи. «Леорик», — сказал он. «Меня зовут Фарин. Ты можешь так меня называть». «Хорошо, Фарин», — сказал он, — «я сделаю для вас то, что смогу». Он немного помедлил и решительно зашагал к лесу. «Знаете, даже если я приведу обратно вашего мальчика, люди иногда...» Он поискал более мягкое слово, но не нашел или просто не привык к мягкости. «Вирвуд часто меняет людей». «Не всегда», — добавил он, — «но часто». Она кивнула, скорее для себя, чем для него. «Приведи обратно моего Исофура лесничий», — сказала она. «И я разберусь с проблемами, которые возникнут». Она шагнула к нему, чтобы он услышал ее шепот. «Как тебя зовут? Я хочу знать имя человека, который мне помогает». Он посмотрел на нее. Как он всегда охранял свое имя. Оно было опасным не только для него, но и для тех, кто его знал. Назвать имя значило «оказать доверие», а он был не из тех, кто доверял другим. Леорик смотрела на него, и он видел боль в ее глазах и потерю. Быть может, это было глупо с его стороны, но он ощутил близость с ней. «Кахан», — сказал он, — «Кахан-Дюнахири. Я очень с немногими делюсь своим именем». Почувствовал ли он, как задрожала земля? Началось ли одно из постоянных маленьких землетрясений, которые приходили на землю Круа? «Спасибо, что ты поделился им со мной, Кахан-Дюнахири. Я буду хранить твое имя». Она отступила на шаг. «Пусть старые боги приглядывают за тобой, а осери остаются внизу, там, где пройдешь ты». Он кивнул, не зная, что сказать. Прошло много лет с тех пор, как кто-то искренне желал ему чего-то хорошего. «Мне пора». Она кивнула, и он зашагал к лесу. Кахан остановился, когда услышал шаги за спиной, подумал, что Леорик решила за ним последовать, и уже собрался сказать ей, что она не должна его сопровождать, хотя какая-то его часть об этом жалела. Но это была не Леорик». Она стояла на поле в стороне и смотрела в землю, туда, где остановился ее сын, когда его видели в последний раз. За Каханом шла монахиня с торчавшими вверх волосами, и ее одежду взметнул ветер, когда она забросила мешок за спину. «В лесу опасно», — сказал он ей, когда она остановилась перед ним. Она усмехнулась. «Опасно везде, Кахан-Дюнахири». И она снова рассмеялась своим мыслям. «Это хорошее, сильное имя» и оно тебе подходит. Но я не делился им с тобой. Если она услышала угрозу в его голосе, то не подала вида. Тем не менее, я его знаю. И снова на ее губах появилась все та же странная улыбка. Я спрашивала себя, «Может быть, моя леди потерянных отправила меня в Харн из-за тебя?» Она посмотрела на него снизу вверх. Ее белый грим был минимальным, а глина, что поддерживала колючки волос, растеклась по голове и попала на лицо. Слишком диковинное совпадение. «Я встречаю человека, знающего ее имя так далеко от цивилизованных мест». Он подумал, не отослать ли ее обратно, но не нашел причины, по которой она бы его послушалась. Она не производила впечатления человека, который кому-то подчиняется. «Если ты решила пойти со мной, монашка, то должна делать все, что я скажу». Она кивнула. «Люди из деревни говорят, что ты знаешь, Лес. Думаю, ты пугаешь их именно по этой причине». Она улыбнулась ему, и ее глаза заблестели. «Так что я буду дурой, если не стану тебя слушать, Кахан-Дюнахири». «Леорик называла тебя Юдинни?» «Это такое же хорошее имя, как любое другое». Она прикусила губу однако не настолько, как твое». «Ну, Юдини, «Интересно, — подумал он, — знает ли она, как сильно он не хочет, чтобы она его сопровождала?» «До тех пор, пока ты делаешь то, что я скажу, ты сможешь выйти из леса живой, если ты настаиваешь на том, чтобы меня сопровождать». «Ты думаешь, что наш путь будет полон опасностей?» — спросила Юдини. «Я думаю», — ответил он, снова поправляя лямки заплечного мешка что лес забрал ребенка и может не захотеть его возвращать. С этими словами он повернулся и пошел к лесу, пытаясь не думать о том, что всего за несколько сезонов он перешел от спокойной жизни, когда его крайне редко кто-то беспокоил, к путешествию в Вирдвуд вместе с монашкой по просьбе главы Харна. Он чувствовал себя так, словно оказался на открытом месте и огляделся по сторонам, ожидая увидеть возрожденных, но вокруг никого не было он смотрел, как монашка шла по полю вместе с ним. Она служила богине, почитаемой тайно, так же, как единственный известный ему мужчина. Им снова едва не овладело головокружение. Казалось, вокруг разворачивались события, которые он не мог контролировать. Он повернулся от монашки к лесу и сделал глубокий вдох. Среди деревьев находилось то, что должно было тревожить его в первую очередь. Ты нуждаешься во мне.